Времена настали такие тяжелые, что даже челядь трудно было держать и кормить, не говоря уже о животных. Большинство друзей тети Питти, как и она сама, ходила теперь пешком. Два-три фургона грузились у товарных вагонов. Кроме них стояло несколько забрызганных грязью бричек с какими-то отпетыми парнями на козлах. Да еще карета и коляска, в которой сидели хорошо одетая женщина и офицер Янки.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 вы ее знаете мисс скарлет нет с сожалением отозвалась скарлет я очень мало кого знаю из мили тогда мы пойдем пешком решительно заявила мамушка езжай нигер езжай она подхватила саквояж, в котором хранились новое бархатное платье скарлет ее чипец и ночная рубашка сунула под мышку аккуратный узелок с собственными пожитками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 Неразличимой в общем хаосе лежали остатки ее склада, унаследованного от Чарльза вместе с землей. Налог за участок в прошлом году заплатил дядя Генри. Со временем деньги придется ему вернуть. Об этом тоже надо помнить. Ну вот они свернули на Персиковую улицу. Скарлетт посмотрела в направлении пяти углов и даже вскрикнула от ужаса. Хотя Фрэнк и говорил ей, что город сожжен,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 У пяти углов все еще были пустые участки, где среди мусора, сухостоя и сорняков высились горы битого, опаленного огнем кирпича. Кое-где, правда, еще сохранились остатки домов, которые я напомнила. Кирпичные стены без крыш, зияющие пустотой оконные проемы, сквозь которые проглядывал серый свет дня, одиноко торчащие трубы. Время от времени взгляд Скарлет с удовольствием обнаруживал знакомый магазинчик,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 Она не видела падшей женщины с тех пор, как уехала с Эллины с Саванны. А было это более двадцати лет назад. И сейчас очень жалела, что не пригляделась повнимательнее к красотке. — Ешь ведь, как хорошо одета-то! И карета-то какая хорошая, кучер есть! — пробормотала мамушка. — О чем Господь то, Господь-то наш думает? Всякие дурные женщины живут себе припеваючи. А мы, люди праведные, ходим, голодные до босе.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 А ее матушка, постой-ка, Перкинс, Паркинс, Паркинсон, вот именно, из Спарты, прекрасная семья. И все же я знаю, что не должна такое говорить, но правда не понимаю. Как фоне не может идти за него замуж? Он что, пьет или. О, Господи, нет, конечно. Он прекрасный человек. Но, не видишь ли, его ранило в бедро, разорвавшимся снарядом, и что-то такое случилось с его ногами, они не у него.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 Члены куклокс-клана вроде бы не имеют права рассказывать об этом. Они разъезжают по ночам в таких балахонах, точно привидения, и совершают набеги на саквояжников, разжиревших на чужом добре, являются кнахальным негром. неграм. Иной раз они просто попугают и предупредят, чтобы убирались из Атланты. — Ну а если их не послушают, они могут и выпороть, а то, — продолжала шепотом тетя Питти, — даже и убить. А труп бросят на виду.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 Я знала, что он когда-то был твоим ухажером, но я думала, ты давно забыла о нем. Мне лично он никогда не нравился. Это мерзавец. Меня с ним ничто не связывает. С усилием произнесла Скарлет. Я поссорилась с ним во время осады после того, как вы уехали в Мейкон. Где же его содержат? В пожарной части недалеко от городской площади. В пожарной части?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 Она побледнела, ее лихорадила. — Ручки-то у вас, моя ласточка, совсем как лед. Отправляйтесь же вы в постели, я заварю вам шафранного чаю и принесу горячий кирпич, чтобы вы вспотели. — Какая же я безголовая? — воскликнула тетушка, вскочила с кресла и погладила Скарлет по плечу. — Болтаю безумолку, а о тебе не подумаю. Милочка моя, лежи в постели весь завтрашний день и отдыхай. Тогда и наговоримся в сласть. — О, Господи! — Но ведь я же не смогу быть с тобой. Я обещала посетить завтра с миссис Бонелл. Она лежит с гриппом, и повариха ее тоже. — Ах, мамушка, до да чего же я рада, что ты здесь? Ты пойдешь со мной завтра утром и поможешь. Мамушка заспешила вслед за Скарлет вверх по темной лестнице, встревоженно бормоча что-то насчет холодных рук и тонких туфелек. Скарлетт же, прикинувшись послушной овечкой, была очень довольна тем, как все складывается.